Глава 10. Не недели с тех пор, как чувства мисс Дианы Паркер предупредили её, что в нынешнем её состоянии морской воздух убьёт её, А теперь она была в Сэндитоне и полагала пробыть там некоторое время, словно совершенно позабыв, что написала или предчувствовала что-либо подобное. Шарлотта не могла не заподозрить большую долю фантазии в столь эксцентричном состоянии здоровья. Недуги и необычайные исцеления больше походили на развлечение живых умов, которым нечем заняться, нежели на подлинной болезни и выздоровления. Паркеров, как семью, без сомнения, отличала сила воображения и энергичность чувств. Но если старший брат нашел для их переизбытка отдушину в прожектерстве, сестры, видимо, вынуждены были расходовать свои на изобретение странных недугов. Однако, очевидно, живость их духа не целиком поглощалась этим занятием, Часть воплощалась в ревностном стремлении приносить пользу. Казалось, им необходимо было либо хлопотать ради блага других людей, либо самим быть смертельно больными. Собственно говоря, некоторая слабость Конституции в соединении со злополучным пристрастием к лечебным снадобьям, преимущественно шарлатанским, породили у них раннюю склонность к различным заболеваниям в разные времена. Остальные их страдания порождались фантазией, любовью чем-то выделяться и любовью к чудесам. Сердца у них были добрые, чувства в большинстве похвальные, но дух лихорадочной активности и гордость, что делают они больше, чем кто-либо еще, имели свою долю во всех их благих начинаниях. А вдобавок тщеславие не только в том, что они делали, но и в их страданиях. Мистер и миссис Паркер большую часть вечера провели в отеле. Но Шарлотта лишь два-три раза видела мисс Диану, поспешающую в поисках жилища для дамы, которую в жизни не видела и которая ей этого не поручала. Со второй сестрой и младшим братом она познакомилась только на следующий день, когда, перебравшись в своё новое жилище и оставаясь в полном здравии, Они пригласили брата, невестку и её выпить у них чаю. Устроились они в одном из домов террасы, и она увидела, что они приготовились провести вечер в маленькой уютной гостиной с прекрасным видом на море, будя они были бы расположены любоваться им. Однако, хотя был приятный английский летний день, они не только не открыли окно, Но софа и стол и вообще вся мебель были сосредоточены в противоположном конце комнаты, где в камине весело пылал огонь. Мисс Паркер, которой Шарлотта, пометой о трёх зубах, выдернутых в один день, приблизилась с особой степенью почтительного сострадания, мало отличалась от сестры как внешностью, так и манерами, хотя была более худой и замученной нездоровьем и лечением, менее целеустремленной с виду и с более тихим голосом. Однако весь вечер она говорила столь же безудержно, как Диана. Если отбросить то, что сидела она, сжимая в руке нюхательные соли, два-три раза приняла капли из одного флакона в ряду нескольких, уютно выстроившихся на каминной полке, а кроме того, гримасничала и странно подёргивалась, Шарлотта не разглядела симптомов болезни, какой она с дерзновенностью собственного крепкого здоровья не взялась бы излечить, погасив огонь, открыв окно и тем или иным способом избавившись от капель и нюхательных солей. Ей было очень любопытно увидеть мистера Артура Паркера. Она воображала его плюгавым, хилого вида юношей и была поражена, увидев, что он одного роста с братом, много шире его в плечах и вообще могучего вида крепыш. Единственным намеком на болезненность был мучнистый цвет его лица. Диана бесспорно была главой семьи, главным зачинщиком и деятелем. Она все утро провела на ногах, занимаясь делами мисс грифиц или их собственными, но выглядела самой бодрой в их троице. сьюзен только руководила их окончательным переселением из отеля и сама принесла два тяжелых баула. Артур же счел воздух слишком холодным, а потому просто твердой походкой прошел из отеля в дом и с гордостью расположился у огня, который развел и поддерживал наилучшим образом. Диана, в сущности, занималась домашними заботами, исключавшими какой-либо расчет, но, по собственному признанию, ни разу не присела в течение семи часов и теперь призналась, что немножко подустала. Однако она слишком преуспела для подлинного утомления. Ведь, ходя туда-сюда и ведя переговоры, она не только обеспечила миссис Гриффитс надлежащий дом за 8 гений в неделю, но, кроме того, открыла столько переговоров с кухарками, горничными, прачками и купальщицами, что миссис Гриффитс могла по прибытии взмахом руки призвать их к себе и сделать свой выбор. Заключительным усилием Дианы в этом деле были несколько учтивых строчек обо всём вышеупомянутом, адресованных непосредственно самой миссис Гриффитс. Время не позволяло воспользоваться кружной цепочкой передачи сведений, к которой она прибегала до сих пор. Мистер и миссис Паркер, а также Шарлотта, видели две почтовые коляски, подъезжавшие к отелю, когда они уходили оттуда. Радостное зрелище, пища для всяких догадок. Обе мисс Паркер и Артур тоже что-то углядели. Из их окна им было видно, что действительно в отель кто-то прибыл, но никто именно и ни в каком числе. Прибывшие подъехали в двух наемных экипажах. Не Кэмбруэльский ли это пансион? Однако мистер Паркер был уверен в прибытии какой-то новой семьи. Когда, наконец, они все уселись после нескольких задержек, чтобы посмотреть на море и на отель, место Шарлотты оказалось рядом с Артуром, который сидел у огня и блаженствовал, что придало особенную цену его учтивости, когда он предложил ей свой стул. Она без колебаний отказалась, и он с большим удовлетворением снова сел. Она подвинула свой стул так, чтобы использовать все преимущества его фигуры в качестве экрана и была очень благодарна каждому добавочному дюйму спины и плеч, превзошедшему ее ожидания. Артура отличала грузность не только телосложения, но и духа. Однако его разговорчивости это не мешало, и пока остальные четверо беседовали больше друг с другом, Он, совершенно очевидно, не считал тяжким наказанием соседство красивой молодой женщины, требующей по законам вежливости некоторого внимания, как заметил со значительным удовольствием его брат, считавший, что ему необходимо какое-то побуждение для действий, какой-то сильный повод для одушевления. Таким было воздействие юности и красоты, что он даже начал почти извиняться за огонь в камине, «Дома мы обошлись бы без него», — сказал он, — «но морской воздух ужасно сырой, а я ничего так не боюсь, как сырости». «Очень удачно», — сказала Шарлотта, — «что я никогда не замечаю, сыр ли воздух или сух. В нём всегда есть что-то, подкрепляющее меня и ободряющее». «Воздух я люблю не менее, чем кто-либо ещё», — ответил Артур. Мне очень нравится стоять у открытого окна, когда нет ветра. Но, к несчастью, сырой воздух не любит меня. Он вызывает у меня ревматизм. Вы ревматизмом не страдаете, полагаю? Нисколько. Великое благо. Но, быть может, вы нервозны? Нет, насколько я знаю. Понятия не имею, чем я страдаю. Я очень нервозен. «Сказать правду, нервы — худшая часть моих недугов, по моему мнению. Сёстры думают, будто дело в жёлчи, но я сомневаюсь». «На мой взгляд, вы правы, сомневаясь, пока возможно». «Страдая жёлчью, — продолжал он, — вино, знаете ли, было бы мне вредно. Однако оно всегда мне полезно. Чем больше вина я выпью, умеренно, конечно, тем лучше себя чувствую». «Мне всегда лучше всего по вечерам. Если бы вы увидели меня до обеда, то сочли бы весьма жалким существом». Шарлотта легко ему поверила. Однако ничем этого не выразила и сказала только, «Насколько я понимаю суть нервных недугов, то лучшее средство от них — свежий воздух и упражнение «Ежедневные регулярные упражнения, и я бы рекомендовала бы вам уделять им больше времени, чем, подозреваю, вы им уделяете сейчас». «О, упражнения вполне в моём вкусе», — ответил он. «И пока я здесь, предполагаю много гулять, если позволит погода. Буду выходить каждое утро перед завтраком и несколько раз пройдусь по террасе, и вы будете часто видеть меня в Трафальгар-хаусе». «Но дойти до трафальгар Трафальгархауса? Разве это можно счесть таким уж упражнением?» «В смысле расстояния, конечно, нет, но склон ведь очень крутой. Подниматься пешком на этот холм в разгар дня значит ввергнуть себя в такую испарину. К тому времени, когда я доберусь туда, вам покажется, будто я принял ванну. Я очень легко потею, а это вернейший симптом нервозности». Они теперь так углубились в недуги и симптомы, что появление слуги с чайным подносом шарлота сочла счастливым избавлением. Артур моментально и поразительно изменился. Его внимание было тотчас отвлечено. Он забрал свою какао с подноса, на котором, казалось, стояло столько же чайничков и тому подобного, сколько в комнате находилось людей. Мисс Паркер пила один травяной настой, а мисс Диана — другой. Он же, повернувшись к огню, помешивал угли и заставлял пламя плясать по своему вкусу, поджаривая несколько ломтиков хлеба, поданных в вазе. И пока это всё не завершилось, Шарлотта не слышала его голоса, если не считать самодовольного бормотания и похвал себе. Однако, завершив свои труды, Он вновь придвинулся к ней, столь же галантно, как и прежде, и доказал, что трудился не только ради себя, настойчиво предлагая ей какао и поджаренный хлебец. Но она уже взяла чашку чая, что его очень удивило, настолько полностью он был поглощен собой. «Я полагал, что успею», — сказал он, — «но варка какао требует времени». «Я весьма вам благодарна». — ответила Шарлотта, — но я предпочитаю чай. — Ну так я налью себе, — сказал он. — Большая чашка некрепкого какао каждый вечер очень меня подкрепляет. Однако, когда он начал наливать себе это некрепкое какао, Шарлотта заметила, что струя была густой и очень тёмной, и в ту же секунду обе его сестры вскрикнули. «Ах, Артур, ты каждый вечер варишь какао всё более крепким!» На что Артур ответил чуть виновато «Да, сегодня оно, пожалуй, крепче, чем следовало бы». Этот обмен репликами убедил Шарлотту, что Артур куда менее склонен голодать, чем хотелось бы им, и имеет тут своё мнение. Он бесспорно был рад перевести разговор на поджаренный хлеб, не слушая сестёр». «Надеюсь, вы съедите хлебец другой», — сказал он. «Ищу себя мыслью, что в поджаривании я мастак. Хлебцы у меня никогда не подгорают. Поначалу я не подношу их к огню слишком близко, и всё-таки, как видите, все до единого уголки золотятся. Надеюсь, вам нравится поджаренный хлеб». «Очень, если он в меру намазан маслом», — сказала Шарлотта. «Но только в таком случае». «Как и мне», — сказал он, чрезвычайно довольный. «В этом мы вполне согласны. Поджаренный хлеб без всего не только не полезен, считаю я, но наоборот очень вреден для желудка. Несмягченный маслом он плохо воздействует на оболочку желудка. Я в этом убежден. Буду иметь удовольствие незамедлительно намазать ломтик для вас, а затем намажу несколько для себя дас Крайне вреден для оболочки желудка, хотя убедить в этом некоторых людей невозможно. Он вызывает раздражение, воздействует как терка для мускатных орехов. Однако ему не удалось получить масло в свое распоряжение без борьбы. Сестры предъявили ему обвинение, что он ест слишком много, и заявили, что ему нельзя доверять. Он же утверждал, что ест ровно столько, сколько требует оболочка его желудка, а кроме того, масло он хотел взять только для мисс Хейвуд. Такая ссылка не могла не принести успеха. Он получил масленку и намазал ломтик для нее с такой аккуратностью, которая, по крайней мере, восхитила его самого. Но когда с ее ломтиком было покончено, и он взялся за свой, Шарлотта едва сдержалась, наблюдая, как он следит за своими сёстрами, тщательно соскребая почти столько же масла, сколько намазал, а затем, выбрав удобный миг, жирно его намазал и тотчас отправил в рот. Бесспорно мистер Артур Паркер наслаждался своими недугами совсем иначе, чем его сёстры. Отнюдь не столь одухотворенно К нему липло немало земного хлама. Шарлотта не могла не заподозрить, что он выбрал такой образ жизни, главным образом по такая ленивости своей натуры и полон решимости не страдать никакими недугами, кроме тех, что требуют тёплых комнат и сытного питания. Однако вскоре она обнаружила, что кое в чём он следует своим сёстрам. «Как?» — сказал он. «Вы осмеливаетесь выпить в один вечер две чашки крепкого зелёного чая?» «Какие же у вас нервы! До чего я вам завидую! Да если бы я выпил одну такую чашку, как, по-вашему, она на меня подействовала бы?» «Быть может, не позволила бы вам уснуть до утра?» — ответила Шарлотта в намерении помешать ему и дальше пытаться удивлять её, в свою очередь ошеломив его обширностью собственных познаний. «О, будь это всё!» — воскликнул он. «Нет!» На меня он действует подобно яду, и через пять минут после глотка мой правый бок оказывается парализованным. Это кажется невероятным, но со мной так случалось столь часто, что никаких сомнений у меня нет. Мой правый бок полностью парализуется на несколько часов. Бесспорно, это выглядит странно. — ответила Шарлотта невозмутимо. Но, посмею сказать, это показалось бы наипростейшей вещью в мире тем, кто научно изучает правые бока и зелёный чай, досконально понимая все варианты их взаимодействия. Вскоре после чая мисс Диане Паркер принесли письмо из отеля. «От миссис Шарль Дюпи!» — сказала она. «Весточка для меня!» Затем, прочитав несколько строк, Она воскликнула. «Ну, просто поразительно! Поразительнее не бывает! У них обеих одинаковые фамилии. Две миссис Гриффитс. Это рекомендательное письмо мне от леди из Кэмберуэлла. И ее фамилия тоже грифиц Еще несколько строк, и краска прилила к ее щекам. В крайнем волнении она добавила. «Ничего более странного быть не может! Еще и мисс Лэмп! «Молодая вест-индианка с большим состоянием, но они не могут быть теми же самыми, никак не могут!» В поисках утешения она прочла письмо вслух. Оно всего лишь представляло мисс Диане Паркер, подательницу сего, миссис Гриффитс из Кэмеруэлла и трёх опекаемых ею барышень. Миссис Гриффитс, никого не зная в Сэндитоне, нуждалась в респектабельной рекомендации — А потому миссис Шарль Дюпи через посредство приятельницы снабдила её этим письмом, зная, что не может оказать своей дорогой Диане больше услуги, чем предоставить ей случай быть полезной. Миссис Гриффитс больше всего заботит надлежащее устройство и комфорт одной из порученных её заботам барышень, мисс Лэмп, юной вест-индианке, обладательницы крупного состояния и деликатного здоровья. Это было весьма странно, весьма поразительно, весьма необычно. Однако они все признали невозможным, будто двух отдельных семей не существует. Столь разные сведения в сообщениях о каждой исключали что-либо подобное. Должны существовать две семьи. Невозможно и невозможно... Повторяли они вновь и вновь с горячностью. Случайное совпадение фамилий и обстоятельств, как бы оно ни поражало в первую секунду, на самом деле невероятным вовсе не было. На том и порешили. Сама мисс Диана нашла мгновенный способ покончить с недоумением. Она накинет шаль на плечи и вновь похлопочет. Как она не утомлена, она должна тотчас отправиться в отель установить истину и предложить свои услуги.